Антон Кум. Ел я ваших демонов на завтрак. Том второй. Считает Михаил Обухов. Глава первая. Арк раньше меня понял, что я сейчас скажу, и попытался остановить меня, но я не обратил внимания на демона. Я усмехнулся и сказал отцу: "Есть такое место. В этом мире есть место, куда никто из членов клана Тосиюки не посмеет сунуться". Судя по побелевшим губам, отец сразу понял, что я имею в виду. Едва слышно он прошептал: "Академия магии". "Да, Императорская академия магии", подтвердил я. Я сам не в восторге от этой идеи, но как бы ни был могущественен клан Такаги против императора, да будут его дни благословенны, они не попрут. Я старался говорить убедительно, но сам не был уверен в своей правоте. Но другого выбора я действительно не видел. Если император столько вкладывает в подготовку магов, то вряд ли он потерпит, чтобы его собственности был нанесен ущерб. И убить меня там — это все равно, что бросить вызов самому императору. Ни один здравомыслящий человек не будет ссориться с властью, если от нее зависит его процветание. Однако не получится ли, что я, отправляясь в императорскую академию магии, поменяю шило на мыло? Хотя в академии шанс выжить все-таки был. К тому же находиться в боевой обстановке для меня привычно. А тут воевать против ниндзя себе дороже. Они могут подкраулить в любом месте и в любое время, следить умеют, я в этом убедился. Да и ночью во время нападения отец был прав, мне сильно повезло. Как бы то ни было, но мне удалось немного успокоить отца. Он за эти несколько минут, как мы вернулись от мастера Ганзы, постоял и уснулса, и меня это резануло. Я даже не ожидал, что так сильно. Видя, приняв, что другого выхода нет, отец засобирался и ушёл из дома, через третью дверь на тёмную сторону дома. Я этому не удивился. Теперь я знал, что это за дверь. И спрашивать, куда он пошёл, не стал. Каким бы отцом он ни был, но он на моей стороне. Зайдя в свою комнату, я оставил оружие. Когда положил на стол нож, вспомнил гравировку летучую мышь с двумя коленками в крылев. Чёрт. Я должен был догадаться, что это не просто фирменный знак изготовителя, это знак клана Такаги. Акис же говорил, что их специализация оружие. А если это Сиюки, сын и наследник главы клана Такаги, то логично, что у него особенный нож, узнаваемый. Что поделаешь? Я не всё в этом мире знаю, так что корить себя за ошибку бессмысленно. Надо думать, как теперь быть. Но ничего не придумывалось. Поэтому я просто спустился на кухню. Там вовсю шла работа. Мамочки и няня заделывали дырки и вмятины в стенах. Кое-где уже не было никаких следов. Едва я спустился на первый этаж, как мама Ишика оставила работу и поспешила ко мне. «Кизаму, сынок, ты проголодался?» Мне захотелось сделать приятное этой милой женщине, и я кивнул. «Ага, как волк». Мама Ишика с удивлением посмотрела на меня. «Как кто?» «Э-э-э», протянул я на ходу, придумывая, «чего бы такого ответить?» «Как самый голодный человек на свете». Мама Ишика осталась довольна ответом и поспешила на кухню. А я отправился за ней, мысленно ругая себя, что пора бы уже поменьше палиться. Ожидая, пока мама Ишика принесет мне еду, я подумал. «Интересно, чем в Академии магии кормят?» «Лучше бы тебе не знать», — проворчал Арк. «Ты что-то знаешь про это? Или ты про Академию вообще?» — спросил я. «Про Академию. Нож, который ты сегодня показал мастеру, носит имя убийцы демонов», — ответил Арк. «Хм, получается не просто именной нож, а нож с именем». Ты знаком с этим ножом, спросил я. Его знают все демоны, ответил Арх. Даже те, кто его никогда не видел, удивился я. Непонятно почему, но мне хотелось поддеть демона, зацепить его, вывести на эмоции. Даже те, кто ни разу его не видел, подтвердил демон, осознанно или нет, но давая мне столь важную информацию о своих сородичах. Получалось, Арх никогда не видел нож, но узнал его. У вас что, есть телепатия? спросил я напрямую. И демон замолчал. Но его молчание только подтвердило мою догадку. Демоны владеют телепатией. Ну или как-то иначе могут передавать нужную для всех информацию. Не знаю, пригодятся мне эти знания или нет, но за рубку на память я сделал. Пусть будет. Вспомнил своё столкновение с демоном на стене. Улепётовали они знатно. Хотя пообщался я тогда только с одним. Кстати, а почему они тогда сбежали? "Арк", спросил я у демона. Почему в тот раз твои сородичи отступили? Но Демян не ответил. Он демонстративно отвернулся, всем своим видом показывая, что не намерен обсуждать со мной этот вопрос. Пока я мысленно общался с Архом, мама Ишиха накрыла на стол. Благодарно улыбнувшись женщине, я взялся за палочки. Как всегда было приготовлено выше всяких похвал. Мне там в академии будет очень не хватать стрепнимой их мамочек и няни. Я усмехнулся. К хорошему привыкаешь быстро. А ведь еще не так давно я со своей группой в тылу врага две недели жрал сух паек и был счастлив до осрачки, что есть что жрать. Вспомнив ребят, оставшихся в вертолете, я вздохнул. Мама Ишика тут же отреагировала. «Что-то не так, сынок?» «Все так, мам. Я сейчас схожу по делам, мне очень нужно. Отец придет, скажи ему, что скоро буду, хорошо?» «Вы в последнее время сблизились с отцом», — улыбнулась мама Ишика. Я пожал плечами и, не подумав, ляпнул. «А что, норм, мужик?» со своими гусями, конечно. Ну кто без гусей? И увидев фудюнто лицо мамы Ишика, поправил: "Да, мы стали лучше понимать друг друга". Чмокнув маму Ишика в макушку, я поспешил уйти. У меня остались дела, которые я хотел сделать до отъезда, например, пообщаться с сэнсэем Макото. Воспоминания о ребятах и вертолёте натолкнули меня на определённые мысли, например, о том, почему был признан именно я. И чего конкретно хотел добиться старик Если просто вызвать из другого мира любую случайную душу, чтобы появилась возможность добраться до меча, это одно. И если бы я не побывал в киле Сенсея, я бы на этой версии сейчас и остановился. Но это не объясняет крушение вертолёта, появление я в десантном отделении Ми-8 Арха и других демонов. Плюс я видел закладки в книгах Сенсея Макота. Я читал о демонах и понимал, что изначально цель Макота была другой призвать защитника, то есть вполне конкретную душу. А потом, видимо, что-то произошло, и он изменил решение, решил сам заполучить оружие и спасти мир. Так вот, мне нужно было узнать, какая цель была изначальной и что повлияло на неё. Это нужно было узнать ещё и для того, чтобы не влипнуть в историю, как с ножом. И времени на всё про всё у меня оставалось совсем немного: сегодняшний вечер и ночь. Не думаю, что завтра с утра у меня будет возможность проводить беседы. Если будет, то хорошо. Но лучше не строить надежд, чтобы потом не разочаровываться в том, что моё имя будет в списке овладевших магией. Я не сомневался и не думал об этом. Я был уверен, что отец приложит все усилия, чтобы включить меня в число благословлённых Всеблагой. А потом, как только поел, сразу же отправился в храм, даже в свою комнату заходить не стал. Решил не брать оружие, чтобы опять в какую-нибудь историю не влипнуть. Подходя к ступеням храма, Я автоматически сунул руку в карман, чтобы достать монетки для нищих, и понял, что вместе с оружием оставил и деньги. Прослушав летящие в спину проклятия, я сделал себе заметку разобраться, почему нищие и так себя ведут. В моём мире на паперти тоже всегда хватало нищих. Они назойливые и грязные, но в их глазах нет вот такой самоуверенности, как будто именно они настоящие служители культа, а все остальные так, приложение. Не знаю, кому как. Но мне тут уж не нищие действовали на нервы. Однако сейчас мне было не до них. Я поспешил войти в храм. Первым делом, стараясь не попасться на глаза верховной жрице, я направился в келью Сансея. Но там Макото не оказалось. Причём мне было видно, что был он в принципе появлялся тут с моего вчерашнего посещения. Видимо, Сансея Макото всё ещё был в лечебнице, не выздоровел пока. Вздохнув, я пошёл в лечебницу. Там старика тоже уже не было. И две девушки, которые ухаживали за больными, сказать мне, где Макота, не смогли. Едва успев нырнуть за колонну, чтобы не столкнуться с малышкой Анитой, я поспешил в пещеру. Был шанс, что Макота там, ну мало ли, может готовит новый ритуал. Ничего не изменилось со вчерашнего вечера. Пакелы горели по-прежнему, и камень был отвален так же, как и вчера. Однако сенсея Макота в пещере тоже не было. Устало, опустившись на пол рядом с алтарем, я усмехнулся. «Ну не болван ли я?» Вот точно, дурная голова ногам покоя не дает. Когда я уже буду помнить про свои магические способности?» Вызвал карту и едва не присвистнул. Сэнсэй Макото был рядом с Йосиком, в том же здании, то есть в тюрьме. «Тебе за поимку преступника полагается награда», — послышался внезапно голос Верховной Жрицы. Я подскочил от неожиданности. Шесаи и Анита стояла за моей спиной в глубине пещеры, у стены, из которой я вытащил катану. Я растерялся. Получилось, Верховная Житца уже была тут, когда я пришёл. Но как? Она же только что встретилась мне в основном зале. И почему я не заметил, как она сюда пришла? Или она уже была тут, когда я пришёл? Но ведь я в поисках Сенсея осмотрел. Нет, я не осматривал каждый уголок в пещере. Я просто увидел, что старика тут нет и сел на камне, оперши спину и на алтарь. Значит, именно тут ты его нашёл, продолжила Асайанита, поглаживая стену. Да-да. ту самую и скинул в том самом месте. Я вспомнил юношу на цветущем лугу и внезапно охрипнув спросил: "Кого?" И тут же начал прокашиваться, чтобы прочистить горло, а заодно спрятать мысль и чувство. "Макото", помедлив ответила верховная жрица. "Ты ведь вчера его тут нашёл, или ты здесь нашёл ещё кого-то?" Я оглянулся в сторону выхода, но там уже толпились послушницы, и когда успели «Блин, я же только что прятался от верховной жрицы за колоннами. Как она оказалась в пещере?» Но Шесаи Анито не дала мне времени собраться с мыслями. «Отвечай», — потребовала она. «Сэнсэя Макото я нашел тут». Постаравшись взять себя в руки, ответил я. «Как ты смог отворить камень?» Шесаи Анито шагнула ко мне. «Он был отодвинут», — ответил я. «Это сегодня, а вчера». Шесаи Анито еще приблизилась. «Я приказал камню», — ответил я. «Ты... Вы же знаете, у меня дар повелевать». Верховная жрица подошла еще ближе. «Теперь между нами был только алтарь». «Как ты узнал, где искать его?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Мою малышку Аниту как будто подменили. Теперь я видел перед собой самую настоящую ведьму. Нет, она по-прежнему выглядела аппетитно. Но после ее наездов аппетит пропал окончательно». «Блин, да что происходит?» — закричал я. «Это же я, Кизаму. В чем дело, Шесаи и Анита? Что за допрос?» Верховная жрица не отреагировала на мой выпад. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она хладнокровно продолжила допрос. «Ты зачем сюда пришел?» «Искал сенсея Макота», — ответил я. «Зачем?» «Хотел расспросить его по истории мира. Ты же... Вы же знаете. Я вчера смотрел его книги, и у меня появились вопросы». «И все?» — подозрительно спросила она. «И все?» — уверенно подтвердил я. «Я даже думать сейчас боялся, что не все». что на самом деле у меня и вчера, и сегодня были совсем другие цели. Я вообще не понимал, что происходит. Почему верховная жрица так изменилась? Еще вчера я мог делать с ней все, что хотел, а теперь не знал, как обратиться, на «ты» или на «вы». «Ты мне врешь», — сделала выводы из Шесаи и Анита и приказала послушницам взять его. Я с ужасом увидел, как те в своих белых балахонах пошли на меня. И хоть я точно знал, что под балахонами девки голые — У меня это не вызвало никаких эмоций. Я про это даже не вспомнил. А вот про то, что всё оружие осталось дома, ещё как вспомнил. Ну не драться же с девками в рукопашную. Стоять, заорал я послушницам и запрыгнул на алтарь. Стоять. Эти фанатички продолжали дуром перед на меня. Я повернулся к верховной жрице и в сердцах закричал: "А он ещё жалел вас, шесаянита, говорил, что в бедная заблудшая душа". Верховная жрица подняла руку, и послушницы послушно замерли. Что ты сказал? холодно спросила она. Сенсей Макото жалел вас, повторил я. Пока Верховная жрица задумчиво молчала, я прикидывал, как можно отсюда сбежать, потому что ну не драться же с теми, кто ещё недавно спас жизнь мне, Тэмпацу Йосика Макото и другим людям. Но пути отхода я не видел, разве что по головам. Так, стоп. А почему они не послушались моего приказа? У меня вообще магия есть или нет? Что-то какая-то она странная. Вроде есть, но когда моей жизни угрожает опасность, то сразу нет. Ладно, ночные ниндзя имели защиту от магии. Шисай они-то тоже, но послушница. Ведь ушла же из каморки, где я прятался под кроватью, та послушница, которую я приказал уйти, да и демон со стены свалил. Почему эти не слушаются? Как бы там ни было, решение нужно было найти и быстро, а потом покинуть этот чёртов храм. И больше сюда никогда не возвращаться. Ладно, буду импровизировать. В конце концов, я на алтаре, как на сцене, и я притопнул на камне. Плетённые сандалии не выбили дроби, однако меня всё равно понесло. Мне не зелью не спалось, не пилось, не елось, мне давно с вами, девчата, поплясать хотелось. Послушницы продолжали стоять, но теперь они смотрели не на верховную жрицу, которая отарапело пялилась на меня, а непосредственно на меня. И я не стал терять время даром. Приплясывая, запел следующую частушку. «Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина большая кукурузина». И снова два притопа, три прихлопа. И снова Шеса и Анита подпирают отпавшую челюсть, а послушницы пялятся на меня. Только теперь у некоторых на щеках появился румянец. Я к молоденькой соседке не однажды хаживал. У нее была подруга, я обеим всаживал. Теперь пылающих щек было гораздо больше. А уж полагающий глаз хвастать девёшке не стану, засажу так засажу, хоть до сердца не достану, а по лёгким повожу. Услышав стон, я понял: они мои. А ну-ка, девонки, расступись, приказал я. И вот чудо, послушницы расступились. Они послушались меня. Моя магия сработала. Неужели я нащупал решение? Но подумаю об этом потом, когда выберусь. А пока надо было быстро ленять, что я и сделал. Когда послышался крик верховной жрицы «Кизаму, стоять!», я уже протискивался в щель на выходе из пещеры. Ни разу еще в этом мире я не бегал с такой скоростью. «Кизаму, паршевец!» — неслось мне вслед. «Остановись немедленно!» — я кому сказала. Но мне было пофиг. Я вырвался и теперь спешил покинуть этот чертов храм. По большому счету, мне этот поход ничего не дал. Хотя нет, я узнал, что сенсей Макота в тюрьме. Но выяснить, чего эта Верховная жрица на него так взъелась, я не успею. Кроме того, я, кажется, нащупал, как работает моя магия. Нужно не просто приказывать, я должен в это время испытывать кураж. Видите, под кроватью и на стене было особенное состояние. Я отдавал приказы, не рассуждая, эмоция шла от сердца. Конечно, с чистушками всё прошло немного не так, как в первых двух случаях, но тут была полная импровизация и точно не рассудочные действия. Во всяком случае, я теперь понимаю, в какую сторону нужно исследовать. Было ещё третье, чего я сегодня добился. Похоже, я окончательно испортил отношение с Верховной жрицей, но меня это вообще не волновало. А завтра так и вовсе всё со своей Анитой уйдёт в историю. Когда я спускался по лестнице, мне вслед раздалось шипение. Я остановился, развернулся и подошёл к нишам. С гробастов в ближайшего загрутки я подтянул его к себе и пророчал: Какого хера шипишь, ублюдок полудохлый? Ещё раз прошипишь, я тебе шипелку в рас отломаю. Ты меня понял, сука повирающаяся? Глазанющ его округлились, и не только у него, у его товарищей тоже. Похватав свои миски для подянения, они прыснули в храм. И аж швырнул и этого ублюдка. Он отполз немного, а потом подскочил и рванул за товарищами. Его миска для подянения осталась лежать на ступенях. Я совсем дури зафутболил её куда подальше. потом развернулся и пошагал домой надо было собираться в завтрашнюю поездку